Дмитрий Найденов. Николай II. Книга 10. Вторая мировая война 1931 года. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Повторное воскрешение. Если бы не память, жизнь была бы невозможна. Если бы не забывание, жизнь была бы невыносима. Владислав Гжигорчик. «Тьма вокруг меня была совершенной, не оставляющей даже шанса понять «Где я и кто я? Что вообще я здесь делаю и что происходит вокруг? Сколько я пребывал в этой тьме, не знаю. Время здесь не имело никакого значения, а мысли иногда полностью отсутствовали, а иногда неслись с немыслимой скоростью, доставляя мне боль и приносящие разные образы. Единственное, что меня радовало, так это полный покой и умиротворение, когда мыслей не было, и я готов был раствориться в этой тьме навсегда, чтобы боль и мысли больше не возвращались ко мне». Но все когда-то заканчивается, закончилось для меня и пребывание в этом месте. Я внезапно вспомнил, что шел с работы домой, и пешеходный переход, и громкий сигнал автомобильного гудка. Черный Мерседес и глухой удар о капот, после чего долгий и медленный полет моего тела в воздухе. Глухой удар о землю и постепенное угасание моего сознания. Почему-то появилась картина моих детей и супруги, плачущей на могиле с деревянным крестом, и моей фотографией на нем. Осознавать факт своей смерти я не хотел и воспротивился окружающей меня тьме. Стремясь найти выход из этого места, туда, к любящей жене и моим детям, которым я еще не успел ничего дать в этой жизни, я хотел прожить свою жизнь до конца и был не согласен с происходящим вокруг меня. Моя сущность воспротивилась этой смерти. Невероятным усилием я попытался порвать узы тьмы, охватывающие меня, и понял, что не могу дышать в этом мире. Попытка сделать вдох отразилась болью в груди и невероятной тяжестью во всем теле. Тяжесть сковывала мою грудь, руки и ноги. Я начал задыхаться, и, сделав огромное усилие, сделал вдох. Совсем маленький вздох, его даже было незаметно, но огонь, разгоравшийся в груди, сменился на острую боль, и я попытался сделать еще один вздох, чуть больше прежнего. И так невероятным усилием я делал маленькие попытки глотнуть воздуха чуть больше, чем в предыдущий раз, захватывая все больше и больше. А мое сознание постепенно начало угасать, оставив мне только одну цель – сделать еще один вздох. Постепенно у меня начало получаться, и сознание постепенно возвращалось ко мне, а вместе с ним возвращалось восприятие окружающего меня мира. Через какое-то время я начал различать звуки и мерзкие, проникающие глубоко в сознание писк, вызывающий тревогу и какие-то смутные воспоминания. Когда я смог более-менее нормально дышать, я уже привык к этому звуку и понял, что нахожусь, скорее всего, в больнице, с учетом произошедшей аварии – а писк походил на работу медицинского аппарата. С ним, возможно, связаны и мои проблемы с дыханием, значит, нужно попробовать открыть глаза и позвать кого-то на помощь. Понять, как открыть глаза, заняло очень много времени, так как я вообще не чувствовал своего тела. Точнее, я ощущал неимоверную тяжесть, приковавшую меня к постели, на которой я лежал. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но каким-то чудом я смог немного приоткрыть глаза и сразу же закрыть от яркого света, ударившего в них. Несколько минут у меня ушло на то, чтобы привыкнуть к этому свету, постепенно приоткрывая и закрывая их. Постепенно окружающая меня обстановка стала проясняться. Я лежал в больнице, в одиночной палате. На потолке висела небольшая люстра, да и обстановка была несколько необычная для больницы. Тяжелые шторы на окнах, лепнина на стенах и потолке не вписывались в интерьер. Рядом стояли несколько каких-то устройств, на которых мигали какие-то лампочки, и доносился противный писк. А еще работал какой-то насос, возможно, аппарат вентиляции легких, к которому я был подключен. Повернуть голову я не мог, но благодаря тому, что она была немного повернута, я смог немного разглядеть окружающую обстановку и сами приборы. Они вызвали больше всего вопросов, так как один из них явно был монитором, только не современным плоским, а очень старым ламповым с выпученной линзой кинескопа и рябью на экране. По нему пробегали синусоиды, отображающие работу моего сердца, И еще какие-то показатели. Дышать я уже стал лучше и делал это, не прилагая серьезных усилий. Но слабость в теле была неимоверная, а тело было налито свинцовой тяжестью. Нужно как-то привлечь внимание медицинского персонала, раз я Сколько я так пролежал после аварии, я не знаю. Но наверняка моя жена и дети очень обеспокоились. Нужно попросить у медсестры сотовый телефон, чтобы позвонить жене и сказать, что со мной все в порядке ведь при мне не было документов, а значит, она могла подать в розыск. Тут я подумал, что могу быть колекой, раз не чувствую своего тела. Меня пронзил холодный страх от того, что я могу оказаться инвалидом, и это придало мне сил постараться пошевелить рукой или ногой, для чего мне пришлось сосредоточиться на своей правой руке, где я ощущал дискомфорт. Минут через десять я сделал робкое движение рукой, и к ней вернулись ощущения. Очень сильно болел и чесался указательный палец, Я попробовал пошевелить им еще раз, чтобы выбрать сжимающие его тиски. Мне это удалось, но в тот же миг раздался еще один тревожный сигнал, к которому добавилось перемигивание приборов, стоящих рядом со мной. Переливистая трель тревожных сигналов меня, наоборот, порадовала, но на эти тревожные сигналы никто не появился. Минут через десять к сигналу добавился громкий вой тревожной сирены, доносящийся из-за двери, на которую я сразу не обратил внимания. Внезапно дверь открылась, и в комнату ворвалось пятеро вооруженных людей, одетых в необычную форму, что-то мне смутно напоминавшую. Количество оружия, которым они были увешаны, внушало уважение и смахивало на экипировку элитных войск спецназа. Только и здесь были нестыковки во множестве деталей. Вслед за солдатами вбежал перепуганный доктор в белом халате, который сразу же бросился к приборам, и только потом посмотрел на меня, встретившись со мной взглядом. От этого его глаза расширились, и он произнес со странным чувством. «Он жив. Он в сознании. Немедленно вызовите профессора Павлова и уведомите императрицу, что ее муж очнулся». Вокруг сразу началась непонятная суета. В палату прибежало несколько врачей, и все начали что-то трогать, светить мне в лицо своими фонариками, слушать меня через стробоскопы, перекликаясь непонятными медицинскими фразами. Все эти действия на военных произвели ошеломляющий эффект. Они стояли, опустив оружие в полной растерянности, не зная, что делать. Но меня больше задачили слова доктора, сказавшего, что император очнулся. За неимением никого рядом можно предположить, что императором он назвал меня. Но я-то знал, что я не император, и как быть в этой ситуации, я не знал. Конечно, я читал книги про попаданцев, но в переселение душ не верил и воспринимал все это как откровенную фантастику. Да я познать место, где я сейчас находился, я не мог. «А судя по оборудованию, возможно, я в другом времени или вообще на другой планете, но это уже вообще ни в какие ворота не идет. Нужно отбросить все эти непутевые мысли и постараться не подавать виду, что я не тот, за кого меня принимают. Сошлюсь на амнезию и буду действовать по обстоятельствам. Может, мне вообще все это снится», — подумал я, — «но укол в моё плечо и последующие уколы в разные части тела, от которых мне пришлось, хоть и слабо, но дергаться, показали, что на сон это не похоже». Реакция на раздражители хорошая. Все нервные окончания действуют. Значит, функции двигательной системы восстановились. Реакция зрачков замечательная. Факт самостоятельного дыхания говорит о возвращении основных функций организма в приемлемую форму. Нужно немедленно провести физиотерапию с иглоукалыванием и массажем. «Чередовать их каждые шесть часов», — сказал пожилой профессор, — «кого-то мне напоминавший». Затем он, повернувшись в мою сторону, обратился ко мне. «Как же вовремя вы очнулись, Ваше Величество! Вы нам очень нужны, поэтому постарайтесь быстрее прийти в себя. Я понимаю, что это будет непросто, особенно после такого ранения и четверти века, проведенных в коме, но вы постарайтесь». Его речь еще больше озадачила меня, и я попытался что-то спросить, но профессор прервал мои попытки. «Вы помните, что с вами произошло?» — спросил он и добавил. «Если да, то моргните два раза». «Конечно, я помнил, как меня сбил автомобиль». И поэтому я, не задумываясь, моргнул два раза, и только после этого понял, что поторопился, так как вспомнил слова, сказанные профессором про ранения, а не про травмы. Ранения обычно получают в бою, и здесь наши версии событий с доктором разошлись, поэтому я тут же начал усиленно моргать, пытаясь сказать, что не помню. Ну, то, что вы не помните, всего не удивительно. Пуля, попавшая вам в голову, пробила лобную кость и прошла по касательной вдоль внутренней стороны черепа, выйдя в затылочной части. Поэтому ваш мозг был серьезно поврежден, и нет ничего удивительного, что вы не помните часть событий. Да и 25 лет, проведенных в коме, сказываются на активности мозга и ваших воспоминаний. Не напрягайтесь, пытаясь вспомнить сразу все. Дайте возможность вашему мозгу самостоятельно восстановиться. Я вам назначил ряд процедур, некоторые из них будут неприятными, но откровенно полезными, только они позволят вам быстро встать на ноги, и постарайтесь никому пока не показывать, что вы что-то забыли. «Сейчас нельзя это показывать, так как в вашем окружении происходят очень неприятные интриги, и заявить о вашей неспособности управлять королевством захотят многие. В ближайшие дни вам не будут рассказывать ничего из происходящего в мире за последние четверть века, чтобы вы могли самостоятельно прийти в себя, и для вас это не было стрессом», сообщил мне доктор, а потом попросился всех удалиться, оставив меня одного. Отсказанного доктором у меня возникло еще больше вопросов, Но, видать, в результате укола меня потянуло в сон, и я постепенно заснул. Проснулся я от того, что меня кто-то протирал мокрым полотенцем. Процедуру проводил медбрат, который очень тщательно вымыл мое тело и поменял мне постельное белье, после чего, не произнося ни слова, вышел. Но сразу после него вошли два врача ярко выраженной китайской наружности, которые занесли небольшой столик с накрытыми предметами, которые оказались множеством разнообразных длинных иголок. Вспомнив разговор, я понял, что сейчас в меня будут их втыкать, и немного забеспокоился, так как уколов я боялся еще с детства, а количество иголок было очень большим. Но волновался я рано, так как через минуту принесли еще один столик с таким же количеством иголок и еще разными баночками. Дальнейшую процедуру можно описать очень просто. Эти два китайца, переговариваясь на своем языке, начали последовательно втыкать в меня иголки, усеивая ими практически каждый сантиметр моего тела, не забыв про лицо. Уже через полчаса я напоминал дикообраза, но этого им показалось мало, и они начали на некоторые навешивать комочки ваты, вымоченные в каком-то растворе, который не давал им сгореть, отлел, нагревая иглы. Так продолжалось около двух часов. Леющие иголки меняли свое место, а часть постепенно снимались, при этом оба китайца о чем-то постоянно спорили, и это напрягало меня еще больше. Результат их иголок я почувствовал к концу сеанса. Чувствительность к моим нервным окончаниям постепенно вернулась, и я даже стал испытывать боль в некоторых участках, что вызвало радость на лицах моих экзекуторов. Когда они сняли с меня иголки и ушли, я с облегчением вздохнул, так как процедура в самом конце стала очень болезненна, а сам вид истыканного тела вызывал во мне дрожь и не давал сосредоточиться, чтобы обдумать произошедшее со мной. После них зашел знакомый мне медбрат, И напоив меня, протёр моё тело ещё раз. После этого оставив меня в покое. Но радовался я рано, так как после них пришёл следующий мучитель в виде здоровенного доктора, который выглядел как культурист, так как его оголённые руки были увиты мышцами. Кто это я понял с первых секунд. И следующие два часа меня мяли, как кусок теста на столе, разминая каждую мою мышцу по много раз. Массаж происходил очень осторожно и бережно, так, наверное, делают массаж младенцам я даже несколько раз засыпал от него, пребывая в некотором блаженстве. Уже к середине процедуры я начал чувствовать все свое тело, и это доставляло мне невероятное удовольствие, а еще внутреннюю уверенность, что я не калека. Но сосредоточиться и обдумать все происходящее я опять не мог, пребывая в приятной неге. Когда я заснул в последний раз, я не помнил, но проснулся я в момент, когда в палату вкатили какой-то странный аппарат со множеством проводов. Следом вошли два доктора и профессор, который сказал «Не переживайте, ничего опасного с вами делать не будут. Просто ваши мышцы за столько лет атрофировались, хоть вам и делали массаж и иглоуколование. Сейчас мы подключим вам провода и с помощью небольших импульсов проведем тренировку ваших мышц. Процедура дает неприятные ощущения, но опасности для вас эта процедура не представляет. Это новый аппарат, разработанный по вашему проекту. Я лично испытывал его на себе» прежде чем разрешить использование на вас. Рассказав, что меня ждет, профессор проследил, как провода подсоединяют к моему телу, после чего провел настройку прибора, и мои ноги и руки начали дергаться от импульсов, передаваемых по проводам. Электрические разряды были довольно неприятными, но понимая необходимость процедур, я терпела эту боль. Процедуру периодически прерывали, делая перерыв, чтобы мышцы отдохнули, и все начиналось заново. После завершения процедуры меня опять вымыл медбрат и накормил с фруктовым пюре. Как только меня оставили в покое, я сразу же заснул, так как сил у меня совершенно не осталось.